Молодой министр представлял собой заметную фигуру. Было ясно, что впереди его ожидает блестящая политическая карьера, и поэтому недостатков в кандидатах в невесты он не испытывал. Конечно, увлечений у него бывали, но ничем серьезным не кончались. Главной целью жизни Черчилля была политическая карьера. Он знал хотя бы на опыте своего дяди-лорда Блендфорда, что неосторожная любовная связь может разрушить политическую карьеру окончательно и никогда не подвергал себя подобной опасности. Если он посещал клубы или бывал в гостях, то с определенной целью встретиться там с друзьями и побеседовать по интересующим их политическим вопросам. Один из хороших знакомых Черчилля Джи Би Аткинс свидетельствует, он весь отдавался работе, в то время, когда он не был занят политическими вопросами, он читал или писал. Он не жил жизнью других молодых людей Лондона, он посещал политические клубы, но я никогда не видел его в обычном клубе. Современники вспоминают, что Черчилль работал даже в гостях – Приезжая наконец недели к Камулибу, он привозил с собой небольшой металлический ящик, полный книг и различных записей. Всякую свободную минуту он читал, читал и читал. Такой образ жизни наводил его друзей на мысль, что Уинстон решил остаться холостиком. Но вот 15 августа 1908 года в газетах Появилось извещение о его помолвке с двадцати трехлетней Клементиной Хозье. Невеста была из очень небогатой семьи, но принадлежала к тому же кругу, что и Уинстон. Ее покойный отец был драгунским полковником, а мать дочерью лорда Эйрли и происходила из известной ирландско-шотландской аристократической фамилии. Эта семья имела сильное влияние в Данди новом избирательном округе Черчилля. Клементина свободно говорила по французски и по немецки, была хорошо образована, обладала тонким умом и чувством юмора. Она питала живой интерес к политике и, по признанию современников, была не только очень привлекательной, но и безусловно красивой женщиной. Не могло быть никаких сомнений в том, что с обеих сторон это был брак по любви. Биографы Черчилля рассказывают, что на Клементину произвела глубокое впечатление его удивительная храбрость, проявленная тем летом при пожаре в местечке Рутленд, где он отдыхал со своим кузеном. Огонь вспыхнул посреди ночи, пожарная команда задержалась, и дом нельзя уже было спасти. Черчилль, надев каску пожарного, тут же взял на себя руководство спасательными работами и сам, с риском для жизни, принялся выносить вещи из горящего дома. Когда в очередной раз он выбегал из спылающего здания, прямо за его спиной обрушилась крыша. Задержись он на секунду, говорилось в газетной информации об этом пожаре, он был бы погребен под обломком. Узнав об этом происшествии, Клементина послала Уинстану телеграмму и получила следующий ответ: пожар был великолепным развлечением, мы здорово повеселились.